Моя рука уже лежала на эфесе ротаранской сабли. Сейчас я как никогда скучала по своему корундовому мечу, оставшемуся в застенках кармака. Заметив мою боевую стойку, девушка произнесла, «Мы можем начать битву. Кто-то выиграет, кто-то погибнет. Может быть, даже я. Но, думаю, можно и не доводить до боя. Все наши проблемы из-за недопонимания. Ты разве не согласна?» Почему же никто из моего народа не попробовал просто поговорить с тобой? Хорошая попытка, — отозвалась я, — еще крепче сжав рукоять сабли. «Твой глаз?» Это Эвий постарался. Мне очень жаль». Девушка хоть и старалась имитировать переживания, но голос ее звучал так ровно, что становилось ясно, ей плевать. «Изменить этого я не могу, поэтому прошу, прими мои извинения за него». «Сам он вряд ли сможет просить прощения, он ведь мертв!» Она хихикнула. «К чему этот разговор?» — крикнул сверху Атос. «Ты пытаешься заговорить нам зубы, считая нас идиотами?» Девица взглянула на крайница, томно закусила губку и вздохнула. «Вы такой горячий и сладкий, генерал Атос, прямо как пирог. Хоть режь, даешь, но нет, я не пытаюсь вас уболтать. Я просто не хочу рисковать собой и ввязываться в битву, исход которой совсем не ясен». «Так отойди и дай нам уйти», — предложила Секира. «С величайшим удовольствием, дорогуша!» — радостно закричал монстр. «Но взамен мне нужно только одно маленькое обещание. Идет? Лиз должна покинуть королевство раз и навсегда. Мир большой, столько неизведанных земель впереди. Зачем оставаться здесь?» «Серьезно, начала я, но девушка-медведица не дала мне закончить. Будет война. Ее исход тоже не предопределен». «Может быть, она затянется на долгие годы? Может быть, нынешние люди королевства даже отстоят свои земли, кто знает?» Она тепло улыбнулась. «Это не предательство, лис. Ты лишь маленькая песчинка в водовороте событий, и твое присутствие или отсутствие в этой войне ничего не изменит». «Зачем тебе это?» — спросил Атос. «Где мои манеры?» — переполошилась девица. «Меня зовут Замия. Я младшая сестра нашего короля». «И лис, хоть и является лишь песчинкой, умудрилась попасть именно в глаз моего сиятельного брата. Она тревожит его, не дает ему спокойно готовиться к возвращению и изматывает силы. Я хочу без лишней крови лишить короля этих тревог. Я очень хорошая младшая сестра». Я смотрела на белоснежную громаду белого медведя, на саму замею, и вдруг поняла, что не могла считать эмоции ни со звериной морды, ни с лица девушки. Она улыбалась, поднимала брови, озорно поглядывала на Атоса, но за этим всем крылась холодное равнодушие дикого зверя. Я пока не представляла, как мы справимся с такой махиной, поэтому решила, что тянуть время для нас выгоднее, чем для них. «И ты уверена, что я сдержу подобное обещание?» «Не обману тебя, уйдя отсюда невредимой и не возникну в гуще боя?» «О, ты сдержишь!» — без сомнения заявила Замия. А затем с удивлением взглянула поверх моей головы. «Неужели твои друзья, сладкий генерал и суровая генеральша, не знают, что ты уже думала об этом?» Я вскрикнула. «Не слушайте ее!» Она пытается рассорить нас перед боем. «Глупости!» — прервала меня получеловек. «Не стыдись своих желаний. Ты не хочешь участвовать в распре не из страха, а из презрения к сторонам. В этом нет ничего постыдного. Я тоже презираю людей». Это сравнение выбило почву у меня из-под ног. Так вот, в кого я превращаюсь, размышляя, достойно ли спасения жителей королевства. Замия продолжила. «Мой брат консервативен. Он верит в старое пророчество». и считает, что ты будешь слепо следовать предсказаниям и мешать его коронации. Но я слышу твое сердце, и ты — бунтарь, а не марионетка. О, лист, ты не из тех, кто играет по расписанной другими партитуре, верно? Я чую твою душу». Монстр вдохнула, будто принюхиваясь. «Ты в ярости от того, что тебя тащат волоком от одной цели к другой. Ты должна была найти себя в этой дороге, а в итоге совсем потеряла, бедняжка». Она каким-то пугающим образом запустила пальцы в самые потаенные уголки моей души. Эта власть и всепроникающий взор пугали меня куда сильнее, чем ее облик. «А ты, сладенький генерал?» — Замия хищно задышала, вероятно, принюхиваясь и к душе Атоса. «Чуешь, что потерял ее, упустил? Хотел, чтобы она была лучшей версией тебя, более чистой, да?» а на женские чары и сам отдал ее в руки мага, который высосал из нее все человеческое. И сейчас стоишь за ее спиной, замерев от ужаса? Думаешь, а вдруг она согласится и уйдет, потому что и сама уже больше не человек?» замея перевела взгляд выше. «Ах, а тебе, леди Топор, я многое могу рассказать». «Довольно», — просто и емко произнесла Секира. И одного этого слова было достаточно, чтобы развеять ту магию чтения душ, которой монстр загипнотизировала нас. «У меня полно темных секретов, но ты меня ими не удивишь!» Замия зарычала. Глухой утробный звук издавали одновременно и огромная медвежья голова, и маленькая девичья. Секира обошла меня и спустилась по ступеням, поигрывая огромными топорами. Затем обернулась. В ее взгляде не было ни капли осуждения, ни тени презрения, только искренняя поддержка. «У всех нас бывают тайные мысли, Лис. Не стоит их страшиться. Они не делают тебя монстром. Напротив, именно они делают тебя человеком со своими слабостями и страхами. Даже если ты решишь уйти позже, я не буду тебя осуждать, но сейчас нам нужна твоя помощь. «Иногда для того, чтобы принять верное решение, нужно, чтобы кто-то другой искренне верил в тебя. И если Атос, видимо, уже утратил свои надежды, то веры Секиры хватало хвой. Я достала саблю из ножен. Лицо Змеи подернулось пленкой. С него разом слетели все изображаемые ею эмоции. Не осталось ничего, даже ярости или обиды за то, что ее щедрое предложение было так грубо отвергнуто. «Как пожелаете», — бесцветно произнесла девушка, и ее втянуло внутрь медведя. Чудовище тяжело упало на передние лапы, закрыв брюшину и таившуюся там человеческую часть, и двинулась вперед. «Не подходите к ней», — крикнула секира, — «ваши сабли не выдержат». Она была права. «Как бы я не любила ковку за окраинцев против острых когтей такого огромного зверя, сабли бы не выстояли». Возможно, топоры секи раздержали бы удар, но и это было лишь предположением. На нашей стороне оставалась только скорость. Медведь был слишком большим и неповоротливым, чтобы атаковать молниеносно. Пока чудище замахивалось, мы без труда перебегали с места на место. А вот мертвые охотники Ханси в скорости нам не уступали. Они словно пауки быстро передвигались, выставив вверх неестественно выгнутые колени и локти. Но когда первый из них достиг меня, он поднялся во весь рост, будто вздернутая за ниточку кукла, и оказалось, что его руки сжимают два клинка с широкими лезвиями. Охотник, напавший на меня, без сомнения был давно мертв. Но, что бы за сила им не двигала, она разбудила в теле инстинкты человека, умевшего прекрасно управляться с охотничьими кинжалами. Я отклонила два резких удара, припала на колено, и врезала мертвецу локтем под дых. От такого удара живой человек сложился бы пополам, но Ханси лишь отступил на пару шагов и в следующий миг снова атаковал. Справа ко мне приближался еще один охотник, а я судорожно вспоминала, сколько их всего было вокруг башни. Я отсек ему руку и пронзил насквозь, донесся справа голос Атоса, и он не собирается умирать. «Как вообще можно убить мертвое?» Они задерживают нас, чтобы медведица успела нанести удар, отозвалась секира, которая рубилась сразу с тремя. Одному она, как и Тевию, отсекла ноги, но он продолжал размахивать кинжалами возле ее колен, подтаскивая себя руками. На крыше башни что-то неясно блеснуло, я отразила несколько ударов, сменила позицию, так как медведица оказалась чересчур близко, и взглянула вверх. На крыше медвежьего оструга сидел человек, вернее, светящаяся фигура. Голова его была окружена облаком серебристых волос, спина и плечи покрыты багрянцем. Незнакомец молчал, но явно делал мне знак рукой, чтобы я приблизилась. Кем бы ни было это существо, но оно приходило к нам раз за разом, чтобы выручить кого-то из моих друзей. Возможно, сейчас оно явилось за тем же. Я подбежала к основанию башни и крикнула «Ну, что тебе надо? Быстрее!» Среброволосый принц, как назвала его извель, метнул что-то вниз. Передо мной в снег вонзился угольно-черный клинок, мой меч. Сзади уже носил охотник, и мне ничего не оставалось, как выхватить верный корунт из промерзлой земли и одним ударом снести Ханси голову. Когда я обернулась, светлой фигуры на крыше уже не было. Принц исчез так же быстро, как и появился. Но времени размышлять особо не было, тем более... Я заметила кое-что важное, тогда как Атос уклонялся от лап Замии, а Секира отбивалась уже от доброй пятерки охотников. Единственный, кто оставался недвижим, — это обезглавленный мной Ханси. «Рубите головы», — закричала я, — «и расчистите мне путь к медведю». Вместе с моим мечом ко мне вдруг вернулась уверенность в собственных силах. «Это же клинок Керка, а я быстрее ветра. Разве что-то способно нас остановить?» Точно не глупый медленный медведь. Даже Замия сообразила, что бой подходит к концу. Она не стала дожидаться, когда мы насядем на нее втроем. Пока мои друзья отбивались от мертвецов, медведица с ревом и так быстро, как могла, двинулась ко мне. В конце концов, младшая сестренка короля-медведя хотела избавиться только от меня. Видимо, в звериных пророчествах Атос или Секира играли не такую важную роль. Я уже приготовилась проскользнуть под брюхом монстра, туда, где скрывалась его человеческая часть, и вспороть его, как в свое время поступила с пастью мамочки-осьминога. Но змея оказалась далеко не так глупа. Приблизившись, она силой ударила лапой, но не целясь в меня, а просто о землю. Удар был такой мощный, что вибрация едва не сбила меня с ног. Комья снега вперемешку с мерзлой землей взвелись вверх, За этим последовал новый удар и еще один. Я пятилась, и на четвертом ударе тряска заставила меня упасть возле основания башни. Отступать было некуда. Справа лежал труп обезглавленного мной охотника. Пальцы нащупали отсеченную голову. Замия возвышалась впереди, будто гора. Мне вспомнилось, что также стоял надо мной Тевий, лишивший меня глаза. Я заорала. от ярости и метнулась к замии. Она присела, закрывая живот. Хитрая зверюга знала, куда я метила, не знала она другого. Если за спиной препятствия, а перед тобой враги, вопила я, надо научиться летать. Мои слова ничего не значили для замии. Монстр распахнул свою пасть, намереваясь перекусить меня, а я метнула в развёрзнутый зев голову охотника. она ударилась о небо и исчезла в глотке медведица изумленно захлопнула пасть и кашлянула мертвец не пришелся ей по вкусу этого мгновения мне хватило чтобы подпрыгнуть оттолкнуться руками от тупой медвежьей головы и приземлиться чудовищу на спину со всей возможной силой я вонзила клинок в шею медведя в то ее место где у обычных животных должна находиться сонная артерия и рванула его в бок после чего резко выдернула. Фонтан крови брызнул на стену острога, монстр заревел на два голоса. Женский ужасающий крик и медвежий рык сплелись в одно звучание. Я успела спрыгнуть с чудовища. Медведица неуверенно развернулась, попыталась достать меня лапой, все еще заливая кровью все вокруг, сделала пару неуверенных шагов и завалилась на бок. Из брюшины, будто по вывалилась человеческая часть змеи. Она была бледна и часто дышала. Девушка цеплялась пальцами за снег, будто пыталась выбраться целиком, словно не понимала, что является частью огромного чудовища и сбежать от его смерти не выйдет. Это была ужасающая картина. Огромный белый медведь на красном снегу и обнаженная девушка, вспахивающая сугроб в попытке оторвать себя от монстра. Когда замея на краткий миг пришла в сознание, ее взгляд прояснился, и, глядя куда-то сквозь меня, она произнесла, «Я думала, что хотя бы во время смерти что-то почувствую, страх или печаль, но внутри так же пусто. Не надо было слушать брата, не надо...» Эти слова замерли у нее на губах. С ее последним вздохом оборвались и невидимые нити, на которых были подвешены охотники Ханси. Те немногие, что еще остались с головами, рухнули на землю, причем не мертвыми телами в медвежьих шкурах, а горстью праха, которую тут же начала растаскивать поземка. «После того, как ты убила его сестру, король вряд ли позволит тебе просто уйти из королевства», подал голос Атос откуда-то из-за моей спины. «Боевая ярость, которая помогает заскочить на спину монстру», и перерезать ему горло не затихает быстро. Внутри меня все еще клокотал целый сонм чувств, поэтому я развернулась, схватила Атоса за наплечник и потащила его прочь от секиры и спускавшейся по лестнице извель. Я не была уверена, что пара десятков шагов заглушит мои крики, но мне не хотелось устраивать безобразную сцену прямо на глазах, непосвященных в наши дела людей». Крайниц безропотно тащился за мной, то ли ощущая сгущающиеся над головой грозовые тучи, то ли сам имея на уме, что мне сказать. Наконец я остановилась и с размаху швырнула свой корундовый меч на снег. «Атос, ты вообще планировал рассказать мне, почему на самом деле пошел со мной к башне?» Этого он явно не ожидал, заметно опешил и только открывал и закрывал рот. Видимо, он собирался обсудить обвинение Замии в неверении и вновь рассказать, как именно Слейта испортил его золотого лисенка. «Я ведь думала, что мы друзья». Мой запал начал стихать уже на первом слове, а на последнем я и вовсе как-то неловко всклипнула. «Ты что, просто ушел бы через чертог в не не попадись тебе, загадка, с тремя башнями? Или ты собирался попрощаться со мной уже в Илее?» «А я бы просто сидела и думала, что со мной не так, чем я его обидела, и свята, как дура, продолжала бы верить, что ты ушел из легиона в поисках себя. Мне срочно надо было швырнуть еще что-то, но в руках больше ничего не было. Поэтому я с размаху пнула Атоса по голенищу сапога. Крайний цокнул от боли и схватился за лодыжку». Мы с тобой прошли сотни километров по королевству, и за все эти дни и месяцы ты не нашел минуты рассказать, почему ты бросил вместе со мной легион? Вся наша дружба построена на лжи. Не тебе говорить мне о лжи, — вдруг рассверепел Атос. Он наставил палец мне в лоб, будто намеревался пробить в нем дыру. Я познакомился с мальчишкой-легионером и относился к нему как к младшему брату. А потом... Внезапно выяснилось, что это просто девчонка со вздорным характером. Ложь пробралась в наши отношения задолго до ухода из легиона. Он был прав. Я ничего не могла ответить на эти обвинения. Мои сапоги начал заметать снег. «Иногда самые лучшие вещи на свете построены на лжи», — воскликнул Атос. «Ты дожила до таких лет, но все еще по-детски уверена, что сама являешься мерилом честности и чести». С легкостью обманывая даже самых близких людей, ты не признаешь их право утаить что-то от себя. Скажи, Лис, что за письма периодически появляются, будто из ниоткуда у тебя в руках, а? Что за список ты носишь за поясом? И правду ли говорила замея У тебя в сердце целая крепость секретов, и ты стережешь ее так же яростно, как я охранял свою причину уйти из «Легиона», «Ты собирался мне когда-нибудь об этом рассказать?» «Прошептала я». «Конечно нет, вой, я тебя раздери. Это мой позор и моя боль. Женщина, которую я любил без памяти, вышла замуж за другого и выставила меня из моего же легиона. Какой мужчина будет рассказывать о таком унижении? Что бы это аж та изменила?» Атос был кругом прав. И насчет моих секретов, чуть менее тайных, чем мне казалось, и насчет моей собственной лжи в легионе... Но самое важное, что сейчас Атос искренне говорил о своих переживаниях. Во всей этой круговерти я забыла о чувствах моего друга. «Прости», — шепотом произнесла я, не глядя на него. «Не слышу», — пророкотал Атос. «Прости, прости! Мне просто показалось, что эта ложь обесценивает все. От самого начала моего путешествия до конца, как будто она превратила нашу дружбу в мыльный пузырь, «Вот дура!» Атос вдруг схватил меня и зажал голову между локтем и боком, после чего начал яростно ворошить мои волосы, как бывало, когда мы путешествовали к своей первой башне. «Наша дружба прочнее гранита острога. Она крепче твоего корундового меча. Это единственная проклятая вещь, в которой я уверен посреди этой войны. И вместо того, чтобы воображать ее мыльным пузырем, лучше бы ты за нее держалась, как это делаю я». Я попыталась вырваться, но Атос лишь усилил хватку, видимо, пытаясь превратить волосы на моей голове в воронье гнездо. Поняв тщетность своих попыток, я просто обняла друга, уткнувшись лбом ему в бок. И вдруг поняла, что именно он хотел сказать мне. Наша дружба была нашим делом, самым защищенным и теплым местом на свете, в котором никогда не менялась погода. Подобно уделу мрака или света, Наша дружба путешествовала с нами по дорогам и каждый день защищала нас от неверия, измен и предательства. «Так это и есть настоящий лисий чертог», — прошептала я, еще крепче обнимая Атоса. «Мой чертог».